Глава восьмая. Честь пера, честь короля. Все участники турнира разошлись по своим богато убранным шатрам, над которыми реили их знамёна и где им предстояло снаряжаться к предстоящим боям. Первым делом натягивались штаны из металлических колец, к которым прикреплялись шпоры. Потом шли железные пластинки, защищающие руки и ноги. Затем полукольчуга из толстой кожи, на которую надевались латы, защищающие корпус, нечто вроде железного бочонка, разъёмный или из цельного куска, это уж как кому нравилось. Потом наступала очередь кожаного подшлемника, предохраняющего голову в случае, если тебя охватят копьём по металлическому шлему. И, наконец, водружался сам шлем со страусовыми перьями или с какой-нибудь эмблемой на гребне, а шлем привязывали к вороту полукольчуги кожаными шнурками. Поверх кольчуги надевался шелковый, с вышитыми на груди гербами, плащ ярчайшего цвета, длинный, развивающийся, с необъятно широкими рукавами в разрезах, свободно не спадавшими с плеч. Только после этого рыцарю вручали тупой меч и щит, маленький или большой. А у шатра уже ждал хозяина боевой конь, под чепраком, расшитым гербами, нетерпеливо кусая у дела. Голова его была защищена железной полоской, на которой, как и на шлеме хозяина, красовался то орел, то дракон, то лев, то башня, то целый пук страусовых перьев. Оруженосцы держали три затупленных копья, полагающихся каждому участнику турнира, так же как и палицу, достаточно лёгкую, дабы не оказаться смертоубийственным орудием. Знатные вельможи прохаживались между шатрами, заходили поглазеть, как снаряжают бойцов, подбадривали напоследок своих друзей. Маленький принц Иоанн, старший сын короля С восхищением следил за этими приготовлениями. А Жан Дурачок, сопровождавший принца, корчил из-под своего колпака с бубенчиками гримасы. Огромную толпу простолюдинов удерживал на почтётельном расстоянии отряд лучников. Впрочем, собравшиеся не видели ничего, кроме пыли, так как за 4 дня участники турнира здорово изрыли всё ристалище, вытоптали всю траву, И хотя с землю время от времени поливали, она превратилась в прах. Не успев еще сесть на лошадей, участники турнира уже исходили потом под своим снаряжением, особенно еще и потому, что все металлические части доспехов раскалило июльское солнце. За день каждый терял не меньше четырех фунтов. Проходили герольды, выкрикивая «Стар». «Пришнуровывайте шлемы! Пришнуровывайте шлемы, сеньоры-рыцари! Поднимайте стяги и следуйте за стягом вашего государя!» Трибуны были битком набиты зрителями, судьи-распорядители, и среди них коннетабль мессир Мильденео Е и герцог Бурбонский уже заняли свои места в самой середине. Заиграли трубы. Оруженосцы с трудом подсадили участников турнира на боевых коней, и рыцари разъехались кто к шатру короля Франции, кто к шатру короля Богемии, чтобы построиться в кортеж попарно. За каждым рыцарем следовал его знаменосец со стягом, и в таком порядке вся кавалькада добралась до ресталища для торжественного выхода. Канаты делили арену пополам. Обе партии стояли лицом к лицу. После нового сигнала трубы гербовый король выступил вперёд и снова в последний раз напомнил участникам правила турнира. Наконец он крикнул: "Рубите канаты! Сзывайте на бой, коли пришла по вашему пора!" Герцк-Бурбонский не мог слышать этот боевой клич без чувства какой-то внутренней тревоги, ибо у его отца, Роббера Клермонского, шестого сына Людовика Святого, именно от этого клича начинались приступы внезапного безумия, бучь, то во время торжественной трапезы, или даже на королевском совете. Сам Герцк-Бурбонский предпочитал присутствовать на турнире в роли судьи Вот взмахнули секиры и канаты были перерублены Знаменосцы покинули ряды рыцарей конные слуги с копьями, не превышавшими 3 футов в длины, выстроились вдоль перил, готовые в любую минуту прийти на помощь своему господину И вот задрожала земля под мерными ударами лошадиных копыт И две сотни боевых коней, пущенных галопом, понеслись вперед, шеренга на шеренгу. И начался бой. Стоя на трибунах, дамы что-то кричали, стараясь не упустить из виду шлема своего рыцаря-избранника. Судьи со всем тщанием следили за наносимыми ударами, дабы определить победителей. Скрещивались стальные копья. Звенели стальные стремена, гулко отдавались удары по стальным доспехам, и от этого потревоженного металла шёл адский грохот. Взметённая копытами пыль, как завесой, застилала солнце. В первой же схватке четверо рыцарей были сброшены на землю с коней, а у двадцати других сломались копья. Оруженосцы, сломя голову, неслись с новыми копьями на утробный рык, рвавшийся из-под господского забрала, и ставили на ноги выбитых из седла, которые неуклюже, точно перевернутые на спину крабы, ворочались на земле. У кого-то оказалась сломанная нога, четверо слуг унесли его с поля. Миль де Нуае сидел с хмурой физиономией. И хотя был назначен главным судьей, не слишком-то интересовался ходом боя. Честно говоря, зря его заставляют терять тут время. А кто будет возглавлять работу фискальной палаты, контролировать решения парламента, следить за тем, как управляют делами государства? Но в угоду королю приходится торчать здесь, любоваться, как эти оголтелые горлопаны ломают ясеневые копья. Впрочем, он не скрывал своих чувств. «Дорого же обходятся нам все эти турниры! Только бесполезная трата денег. Недаром народ недоволен», — твердил он своим соседям. «Ведь король-то не слышит, что говорят его подданные по деревням и городам. Он проезжает мимо и видит только одни сагбенные спины людей, бросающихся лобызать ему ноги. А я-то я отлично знаю обо всем». через наших балььи и приво. Пустая игра гордыни и суетности. А тем временем никто ничего не делает. Ордонансы по две недели ждут подписи. Совет собирают лишь за тем, чтобы решить, кого объявить гербовым королем или почетным рыцарем. Разве такой вот подделкой под рыцарство измеряется величие державы? Король Филипп Красивый знал это. и не даром с согласия папы Климента запретил все турниры. Конетабль Рауль де Бриен, приложив козырьком ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть то, что делается на ресталище, проговорил. — Конечно, вы правы, миссир, но, по-моему, вы упускаете из виду одно достоинство турниров. Они служат прекрасной подготовкой к войне. — Какой войне? Ваське лехтом мльденой. Неужто вы на самом деле считаете, что войну ведут с этими свадебными пирогами на голове и в дурацких рукавах, в два локтя длиной? Другое дело состязание на копье, тут я с вами согласен. Так можно набить себе руку для настоящей войны. Но турнир потерял всякий смысл с тех пор, как ведут его не в воинских доспехах, и рыцарь не знает, что такое подлинная тяжесть оружия. «Более того, турниры пагубны, ибо наши молодые рыцари, никогда не участвовавшие в военных кампаниях, считают, что на поле битвы все идет точно так же, как на ресталище, и что на неприятеля бросаются лишь после того, как крикнут «рубите канаты!»» «Миль де Нуае?» мог позволить себе роскошь говорить так ибо был маршалом армии ещё в те времена когда его родственник гоше де шатион начинал свою карьеру коннетабля а бриено ещё упражнялся в рубке чучел турнир хороштем заметил герцог бурбонский как о чём-то само собой разумеющемся что нашим синьорам «Представляется прекрасный случай узнать друг друга перед крестовым походом!» Миль де Нуайе только плечами пожал. «Не доставало еще этому герцогу, прославленному трусу, разглагольствовать о крестовых походах!» Мессир Миль устал от вечных забот о делах государства, особенно при короле, вызывавшим единодушное восхищение, но которого, нуае считал не слишком пригодным для управления страной и считал, основываясь на собственном долгом опыте сановника, годами стоявшего у кормила власти. Такая усталость нападает на человека, когда ему приходится, выбиваясь из сил, следовать ложным путём. Эмиль, начинавший свою карьеру при бургундском дворе, Уже подумывал, не вернуться ли ему обратно. Куда лучше разумно управлять герцогством, чем безумно управлять всей страной, тем паче, что накануне герцог Эд сделал ему такое предложение. Он поискал глазами герцога в гуще схватки и увидел, что тот лежит на земле, выбитый из седла Рубера Мартуа. Вот тут-то Миль де Нуайе заинтересовался ходом турнира. Пока слуги поднимали герцога Эда, Рабер спешился и предложил своему противнику сразиться в пяшем бою. С палицей и мечом в руке две железные башни двинулись друг на друга, шагая чуть в раскачку, чтобы легче было нанести сокрушительный удар. Миль не спуская глаз с Рабера Артуа, решил при первом же нарушении правил запретить ему дальнейшее участие в турнире. Но Рабер Свято соблюдая все правила, не бил ниже пояса, а только по торсу. Своей боевой палицей он молотил по шлему герцога Бургундского и успел превратить в лепёшку украшающего его дракона. И хотя палица весила не больше фунта, у Эда должно быть сильно зашумело в голове. Он уже с трудом защищался, и меч его чаще рассекал воздух, чем достигал Роббера, пытаясь уклониться от удара. Эд Бургундский потерял равновесие и упал. Робер поставил ему на грудь свою ножищу и мечом коснулся завязок шлема. Герцог запросил пощады. Он сдался и вынужден был поэтому покинуть ресталище. Робера снова взгромоздили на коня, и он гордо проскакал голопом перед трибунами. Какая-то дама в восторге оторвала свой рукав и бросила Роберу, а он ловко подцепил его на кончик копья. — Его святлости Роберу не следовало бы сейчас так уж красоваться, — заметил Миль де Нуайе. — Подумаешь, — отозвался Рауль Дебриен, — ведь ему сам король покровительствует. — Но надолго ли им, — возразил Миль де Нуайе. Мадам Маго, по-моему, скончалась как-то слишком быстро, равно как и мадам Жанна вдова. А потом исчезла их придворная дама, некая Беатриса де Эрсон, и семья тщетно пытается отыскать ее следы. Герцог Бургундский поступает мудро, приказывая предварительно пробовать все блюда, которые ему подают. Вы совсем изменили своё отношение к Робберу. Помните, что в прошлом году вы были на его стороне? А потому что в прошлом году я ещё не изучил его дела. А теперь возглавляю второе расследование. Смотрите-ка, мессир Генегао пошёл в атаку, воскликнул канетабль. Иоганн Генегао, сражавшийся бок о бок с королём Богемией, не щадил себя. Его не считали в партии короля Франции важной особой, поэтому он и не бросил вызова королю, но теперь все уже знали, что именно он выйдет победителем. Турнир длился целый час, а потом судьи приказали трубачам снова протрубить отбой, открыть проходы и развести противников. Однако с десяток рыцарей и оруженосцев артуа казалось, даже не слышали сигнала, и как оглашённые колошмати или четырёх бургундских синьоров, зажав их в углу ристалища, Роббера среди них не было, но чувствовалось, что тут не обошлось без его наиускиваний. С минуты на минуту схватка могла превратиться в прямое убийство. Пришлось королю Филиппу VI снять шлем и с непокрытой головой, чтобы все сразу узнавали его. к превеликому восторгу присутствующих самолично развести драчунов. Вслед за герольдами и трубачами обе враждующие стороны вновь построились в ряды, и кортеж двинулся с поля боя. Теперь, куда ни глянь, повсюду искореженное оружие, разодранные кольчуги, расколотые гербы, охромевшие лошади под превратившимися в лохмотья чепраками — Кто-то заплатил за участие в турнире собственной жизнью, а несколько человек остались калеками. Кроме Иоганна Генегау, которому присудили главный приз, врученный ему самой королевой, все участники турнира получили на память какой-нибудь презент. Кто золотой кубок, кто чашу или серебряный тазик. В своих шатрах с поднятыми боковыми полотнищами Разоблачались сеньоры, показывая соседу, кто отекшее лицо, кто рассеченные до крови запястья, там, где отходила латная рукавица, кто распухшие ноги. Все это сопровождалось пересудами. — А мне сразу шлем искорежили, поэтому-то я и не мог. — Если бы сир-куржан не бросился к вам на выручку, только бы вас, дружок, и видели. Недолго же продержался Герцекет против его светлости Роббера. Надо признать, Бриси вёл себя прекрасно. Хохот, злобный намёк и отдышливое усталое дыхание. Участники турнира направились в парильню, устроенную неподалёку в огромном сарае, где их уже ждали заранее приготовленные чаны, куда первыми влезали принцы. Последних бароны, после баронов рыцари, а последними оруженосцы. Но здесь царила та дружеская мужская близость, какая обычно устанавливается после совместных физических состязаний, но под ней всё ещё угадывалась не остывшая злоба. Филипп VI и Робер Артуа погрузились в два соседних чана. Славный турнир, славный твердил Филипп. Да, кстати, дорогой брат, мне нужно с тобой поговорить. Сир, брат мой, я весь превратился в слух. По всему чувствовалось, что Филиппу не так-то легко дался этот шаг. Но можно ли найти более подходящую минуту, чтобы поговорить откровенно со своим кузеном, со своим зятем, с другом своей юности, со всегдашним своим другом? Чем эта минута, когда они оба только что бились бок о бок на турнире, и когда весь сарай дрожит от криков и звонких хлопков, которыми щедро награждают друг друга рыцари, среди плеска воды и среди пара подымавшегося из чанов и как бы отделявшего их от всех остальных. Робер, ты сочел несправедливую тяжбу, так как все твои бумаги поддельные. Из чана, где отмывался Робер, показалось сначала красно-рыжая шевелюра, потом красные щеки. «Нет, брат мой, они подлинные!» Король досадливо поморщился. «Заклинаю тебя, Робер, не упорствуй в своих заблуждениях. Я сделал для тебя даже больше, чем мог сделать. Я действовал вопреки мнению большинства, как в собственной семье, так и в Малом Совете». Я согласился отдать графство Артуа герцогине Бургунской лишь при условии, что твои права будут сохранены. Я назначил управляющим Фери де Пекиньи, человека тебе безусловно преданного. Я предложил герцогине, что Артуа будет у неё выкуплена и отдана тебе. Нет никакой нужды выкупать Артуа коль скоро оно принадлежит мне. Наткнувшись на такое ослиное упрямство, Филипп VI сердито махнул рукой и крикнул своему камергеру: "Трусом! Отбавьте, пожалуйста, холодненькой воды". Потом снова обратился к раберу: "Ведь это община графства Артуа не пожелали вносить деньги, чтобы переменить хозяина. Ну я-то что могу в таком случае поделать? Я и так на целый месяц задержал лордонанса в начале твоей тяжбы". Целый месяц отказываюсь поставить под ним свою подпись, потому что не желаю, чтобы брат мой стоял на одной доске со всяким сбродом, который того и гляди выможет тебя грязью. От такой грязи боюсь отмыться будет не так-то легко. Человек слаб, все мы совершали не одни лишь достойные хвалы поступки. Твои свидетели или подкуплены, или дали показания под угрозами. Твой нотариус много чего по рассказал. Те, кто подделывал бумаги, взяты под стражу и признались, что письма писаны ими. Письма подлинны, повторил Робер. Филипп VI вздохнул: сколько приходится тратить сил, чтобы спасти человека вопреки его воле. Я же не утверждаю, Робер, что ты сам во всём виновен. Не утверждаю, как говорят вокруг, будто ты тоже приложил руку. ко всем этим подлогам. Тебе принесли бумаги, ты поверил, что они подлинны. Ты просто обманулся!» Сидя в своем чане, Робер с силой стиснул челюсти. «Возможно даже, — продолжал Филипп, — что тебя провела моя собственная сестра, твоя супруга. Порой женщины, думая нам и служить, пускаются на обман. Лживость — их вторая натура. Возьми хоть мою!» Не побрезговала украсть печать? «Да, все женщины лгуньи», — гневно произнес Робер. «Все это бабьи проделки, все это подстроили твоя супруга и ее невестка бургундская. Я и в глаза не видел этих гнусных людишек, из которых якобы выколачивал ложные признания». «Я также хочу оградить тебя от клеветы», — понизив голос Робер. продолжал Филипп. Вспомни, что говорят о смерти твоей тётки. Прости, но обедала-то она у тебя. Зато дочь её у меня не обедала, а умерла в 2 дня. Я ведь не единственный враг, которого они эти мерзавки сумели себе нажить. Вызрел Рубер притворно равнодушным тоном. Он вылез из штаны и крикнул, чтобы ему принесли полотенце. Филипп последовал его примеру. Так они стояли друг перед другом, оба голые, розовые тела, густо поросшие шерстью, на почтётельном расстоянии ждали слуги, держа на вытянутых руках их парадное одеяние. Робер. Я жду твоего ответа, сказал король. Какого ответа? что ты отказываешься от тортуа, чтобы мне удалось потушить дело. И чтобы ты мог взять обратно своё слово, которое ты же мне дал перед вступлением на престол? Сир брат мой, неужели ты забыл, кто помог тебе стать королём, кто объединил перв, кто добыл для тебя скипетр? Филипп Фулвас вотил Роббера за запястье и глядя ему прямо в глаза сказал: Если бы я про это забыл, Робер Как по-твоему, разговаривал бы я сейчас с тобой? Отступись, прошу тебя в последний раз. Не отступлюсь, отрицательно покачал головой Робер. И ты отказываешь в этом королю? Да, сэр, королю, которого создал я. Филипп разжал пальцы, стискивавшие запястье Роббера. Ну, как знаешь. Пусть ты не дорожишь своей частью пера, проговорил он, зато я дорожу своей частью короля.